Глава 9 Выходит, все это время за тобой тенью следовала мирантис Уточняю, я протягиваю актрисе травяной отвар. Пускай потихоньку здоровье поправляет, хватит с нее Сидра. Та с благодарной улыбкой принимает его, после чего кивает. Она пришла ко мне неожиданно во сне. Обещала силу, власть и почитание. Все то, чего я жаждала, к чему стремилась. Печально вздыхает леди Москвы. Я не смогла сопротивляться этому соблазну. Не видела ничего зазорного в том, что мне придется заплатить цену когда-то в будущем. Ведь это будет в будущем, так я думала. Она и вела себя поначалу больше как подруга и наставница. И только сейчас я осознала, на какой контракт я себя подписала. Я мерно постукиваю по краю стола, обдумывая услышанное. Мирантис вернулась, Точнее, не так. Она никуда и не уходила. Все это время была поблизости. Просто избрала иную тактику. Черт возьми, а я сам вначале подозревал неладное, когда мы только встретились с актрисой в Краснодаре. Будь мой показатель воли хотя бы чуть-чуть ниже, Эмирантис вполне могла бы достичь желаемого, используя для моего подчинения леди Москвы. Хорошо еще, что она разошлась во взглядах с актрисой, что серьезно подпортило планы богини и не позволило ей дальше копать под меня из парту Как и в прошлый раз, Мирантис погубила нетерпение. Она слишком перегнула с актрисой, не учитывая ее характер. Все-таки, как бы сущности не были похожи на людей, они далеки от нас по своему мышлению. Отдельное спасибо следует сказать и актрисе, которая, несмотря на все оказываемое на нее давление со стороны, чтобы ее богини, все равно гнула в первую очередь свою линию, а только потом преследовала интересы божественной сущности. Так что, даже подчиняясь моему давнему врагу, оставалась союзницей. Ты отлично справилась. Честно. Хвалю я девушку. И я рад, что ты решила все обсудить со мной. Должна же такая хрупкая и беззащитная девушка, как я, опереться на и мудрого мужчину? Игриво отвечает мне актриса. Такая уж и хрупкая. Скидываю я брови с ухмылкой. Хрупкая, хрупкая. Хмыкает леди Москвы. «Меня следует холить, лелеять, а также ухаживать за мной со всем чанием и почтением. Немалый список требований и обязательств, качая я головой. На то ведь я и леди!» Скидывает подбородок актриса. После чего мы дружно заливаемся хохотом. Эта небольшая переброска колкостями нужна была нам обоим. Мне, чтобы обдумать полученную информацию, актрисе, чтобы отойти от многодневной нервотрепки и позволить страху отойти на задний фон». Скажи мне, пожалуйста, что у тебя есть план. Просит актриса с надеждой, смотря на меня. Я не желаю становиться чужой марионеткой, но вместе с тем... У меня нет сил, чтобы противостоять целой богине. Стоит мне только покинуть Спарту и ее защиту, как я окажусь в руках Мерантис. Я просто боюсь того, что она может сотворить. Со мной, с Москвой, со всем, что я создала до сих пор. Не волнуйся, улыбаюсь я. «Плана у меня нет, зато есть кое-что получше». Актриса наклоняет голову. «И что же?» «Нужные знакомства». «Это и есть твои знакомства?» фыркает актриса, пытаясь скрыть с тем свое волнение. Пугало остается пуголом С виду оно со временем становится только страшнее и потрепанней. Пока не совершает свой привычный трюк с перемещением из нашего мира. Даже не зная куда. В какой-то другой. «Самые, что ни на есть, полезные знакомства». Говорю я. «Леди-актриса, позвольте представить вам богиню-покровителя Спарты». «Черти что!» Древний ужас в своих тяжелых латах убирает руки за спину, покровительственно кивнув моей сопровождающей. «Очень приятно», — произносит актриса, но я вижу, что у нее едва ли не поджилки трясутся. Все же ее общение с подобными сущностями пока не отличалось приятным опытом. «Скорее как раз наоборот». «Можешь не беспокоиться. Черт и что тебя не обидит. Тем более без моего на то согласия». С намеком смотрю я на девушку в латах. Древний ужас пожимает плечами, мол, ты за кого меня держишь? А уже после обращается лицом, а точнее маской, ко все еще переминающейся с ноги на ногу актрисе. «Не бойся, дитя. В отличие от стервы, стоящей за тобой, я по большей части не лезу в дела мирские». «Ты не дашь мне того, что я желаю, а потому и воздействовать на тебя мне нет резоны», — признается она. «А на меня, значит, ты воздействуешь», — усмехаюсь я. «Напомни, у кого из нас аура ужаса вместо лидерства теперь?» — с намеком спрашивает черти что. туши соглашаюсь я. «Кстати, интересная деталь. Хоть я и опасался, но окружающие меня игроки не стали обходить меня за семь вёрст Харизма, которая обратилась в ужас, все еще привлекала игроков вокруг. в Своей несколько извращенной форме, но привлекала. Это как взять двух мужчин, один вылитый красавчик с обложки журналов, а другой закаленный в боях ветеран со шрамами по всему телу. У каждого из них имеется своя красота. Так и ужас не обязательно ставит всех окружающих на колени и заставляет славить мое имя. Да, стоит мне только расслабиться и не использовать прокачанную волю, как вокруг меня едва ли не воздух начинает дрожать от невидимого давления, игроки могут начать задыхаться. Те иллюзии и страх, которые напускает на всех окружающих черти что, теперь доступны и мне. В крайне урезанной форме, ну так и что. Впрочем, если держать себя в узде, то никаких неприятностей ужас мне и не приносит. Зато в бою он показал себя как нельзя лучше. Те же солдаты Утеса порой просто терялись и не знали, как действовать, когда я появлялся в поле их зрения». У страха глаза велики, а у меня еще и кулаки немалые. Так что, кто бы что ни говорил, о плюшке древний уже сдавал неплохие. Но вернемся к нашим проблемам. Сейчас, когда вы стоите прямо передо мной, я вижу, что на вас обоих висит метка Мерантис. Информирует нас черти что. То есть, раньше ты не видела следов богини на актрисе? Удивляюсь я. Не так-то просто обнаружить следы других богов... «Если они прикладывают все силы, чтобы их никто не нашел», — отвечает хозяйка храма. «А ее можно как-то убрать? Чтобы одна божественная сука больше не пилила мне мозги», — взмолилась леди Москвы. Черт что громогласно рассмеялась. «Божественная сука! Нужно запомнить. Скажу это мигери в нашу следующую встречу. Хмыка и черт что. Касательно того, чтобы избавиться от метки, боюсь, это невозможно. Нужно ликвидировать саму Мерантис». «В бою?» — уточняю я. «Что-то вроде того», — кивает бог-покровитель. «Проблема в том, что мирантис та еще коварная гадина. Вряд ли она согласится со мной сражаться. Скорее она сбежит и спрячется где-нибудь, после чего продолжит гадить и вам, и мне, но уже из-под тяжка. На данный момент она хотя бы временно привязана к Москве, как к месту силы, и покидать ее она вряд ли пожелает. По крайней мере, добровольно А стоит ей понять, что она проиграет так и этак, то тогда она снова уйдет в закат. Предполагаю, я. В точку. Щелкает пальцами черти что. И тогда опять ищи ее повсюду. Что нам не очень-то и надо, не так ли? Ее нужно уничтожить сразу и на месте, уверенно заявляет актриса. Чтобы она не смела угрожать в будущем ни с партией, ни тем более Москве. Тогда я не могу вам дать четкого ответа, вздыхая черти что. «Будь Меранти с простым духом, я бы легко ее подавила. Но она полноценная богиня. В прямом бою я ее хоть и могу победить, но вот удержать от побега, увы, нет. Если вы сможете найти способ удержать ее или ослабить, тогда уже можно будет о чем-то говорить. «Значит, нам необходим козырь против божественной сущности». Задумчиво поглаживая подбородок. «Кажется, я знаю, к кому нам следует обратиться». Я поворачиваюсь к правительнице Москвы. Леди-актриса, не составите мне компанию в небольшом турне. Уже через несколько дней мы с актрисой и двумя взводами гвардейцев прибываем в научно-исследовательский форпост. Располагался этот совместный с Миланом объект вплотную к небольшой горе. Место было выбрано не случайно. На самой границе болот, зажатой между горой, небольшой речушкой и топями на некотором отдалении, форпост представлял собой защищенный и скрытый от чужого внимания участок. Простых путешественников тут, по сути, и не встретишь. А единственный путь шел через болотную трясину и несколько контрольно-пропускных пунктов, организованных майором. Нас встречает сразу десяток солдат на чистоколе. И только после проверки наших личностей ворота с противным скрипом раскрываются вовнутрь. Внутри исследовательского комплекса, или, как прозвали местные, берлоги, царили порядок и жесткая иерархия. Как-никак, а здесь проводятся секретные опыты и исследования на пару с учеными из Милана. Оттого и требования к безопасности здесь куда выше ожидаемого. Ага. Стоит только чему-то пойти не так, и такой скандал разразится. А если погибнут игроки из Миланы или Спарты? Нет-нет, отношения с полисом ученых могут подвергнуться испытаниям. Ведь по общей договоренности именно наша сторона отвечает за безопасность местных чудиков. Тех же «Змей глазах, а сам Данте предоставляет работников. Внутри берлоги нас уже встречает Барби. «Лорд Шурик, а я уж думала, что вы и не навестите нас», — улыбается девушка. «Привет, Барби. Как у вас тут идут дела?» Киваю я девчушке, после чего завожу разговор. В которую уже вскоре вливается и актриса, отобрав у меня Барби и завладев всем ее вниманием. Кстати, блондинка очень даже легко влилась в местный колоритный коллектив. Не только за счет своего дружелюбия, но и благодаря ее изучению быков. Как уже известно, Кейн, с которым Барби провела не одну обучающую сессию, произвел просто ошеломительный эффект на лорда Милана. Угу, до недавнего времени в представлении Змеи Глазах и всех остальных быки являлись тупыми и медлительными работниками, не способными ни на что, кроме как заниматься самой тяжелой и изнурительной работой. Почти каждому из них следовало представлять надсмотрщика, да и вообще вести пригляд. «А тут на тебе!» Барби взяла и доказала, что в быках еще вполне себе сохраняется рассудок, личность и интеллект. Просто его необходимо разрабатывать по-новому. Как обучать маленького ребенка ходить на своих двоих? Так и для быков следовало объяснять и показывать даже самые очевидные вещи. Рассказывать элементарные процессы и вообще вводить в мир по второму кругу. И чем дольше быки учились, тем быстрее они адаптировались и тем разительнее становились отличия. Вот и сейчас Барби подводит нас к Кейну, который при виде блондинки демонстративно надувает щеки и отворачивается в сторону, скрестив руки на груди. Учитывая его габариты с ростовой шкаф, картина, однако, сюрреалистичная. «Ну же, Кейн, не дуйся хотя бы перед лордом и леди, это невежливо!» — ударяет того по руке Барби, после чего извиняется перед нами. «Простите его, он все еще ревнует». «Ревнует? Он? Кому?» С любопытством наклоняется вперед актриса. Так к остальным быкам массирует виски Барби. Меня же назначили наставником для выходцев из Милана. Вот и получилось теперь, что эта большая задница не отходит от меня ни на шаг. Вслед за своими словами она хлопает Кейна по пятой точке, на что измененно и возмущенно фыркает, но ничего более. Вообще процесс обучения быков шел ни шатко ни валка, но он шел. И Милан, как я понимаю, просто не мог не нарадоваться даже тем результатам, которых уже достигла Барби в берлоге. Ведь раз обучаемость быков вполне себе подтвердилась, это существенно меняло стратегию развития Милана. Раньше быки виделись, как я уже упоминал, исключительно как рабочая сила. Солдаты же набирали гориллы, которые представляли собой далеко не такие выносливые, но вполне себе крепкие боевые единицы. Но если быки обретут разум вновь, или смогут наладить общение с простыми игроками, как и лишаться своей характерной заторможенности, то отряд из таких монстров воистину станет разрушительной силой. Это как если передать простому игроку силу и выносливость вора с болот Очень серьезное преимущество. Однако не одними быками занимались местные исследователи. В первую очередь шли работы по созданию амулетов для защиты от духов, как и развития этих идей. Ведь не только же амулетами гораздо. Но велись опыты по производству всяких сережек, запонок, кулонов и всякого такого. Пытались змеи и добавить защиту от духов на прочие предметы, которые не требуют ношения от игрока. Например, наложить эффект защиты от духа на знамя или телегу, чтобы целые армии могли не бояться вторжения всяких сущностей. Но результатов каких-то пока на этом поприще не было. Уж больно комплексной и муторной наукой оказалась артефактурика. А подсказать на данном поприще нам никто толком и не мог. Почему? Да потому что для человечества в целом работа с магией, духами и всякой прочей нечистью являлась чем-то совершенно новым, незнакомым и чуждым. Тут только и остается, что идти вслепу и проверять каждую теорию и гипотезу всемогущим методом тыка. В любом случае, я не проверять работу местных экспериментаторов приехал, а чтобы провести беседу тет-а-тет -тет вдали от любопытных глаз. Наш же гость прибыл. «Уточняю, я у Барби». Блондинка кивает и указывает себе за спину. «Я вас проведу». Улыбается девушка. втроём мы заходим в один из идентичных бараков, проходим в прихожую, где на страже стоят сразу две феи, и только после этого оказываемся в небольшой лаборатории, скрытой от обывателей. Здесь же нас приветствует сам лорд Милана Данте. «Лорд Шурик, леди-актриса, я прибыл сразу же, как вы мне написали». Улыбается мужчина. «Лорд Данте, спасибо, что откликнулись на мой зов. Здороваюсь я с Данте, пожав тому руку. Актриса же ограничивается к Никсоном». «Итак, могу я полюбопытствовать, по какому поводу вы просили меня прибыть в максимальной секретности?» Продолжает Данте. «Мы с актрисой переглядываемся. Вообще-то, есть тут одна наглая богиня, которую я хотел бы нейтрализовать с вашей помощью. Честно заявляю я». Глаза правителя Милана загораются в предвкушении. «Так, а теперь поподробнее и не жалейте деталей». «Эй ты, ну пойдем выйдем?» «А пойдем?» Двое ковбоев сцепились друг с дружкой по пьяни, после чего схватились за бороды и пьяной походкой вылетели из салуна. А уже там, под улилюканье толпы и начало ставок, продолжили чистить друг другу рожи. «Отбитые тут ребятки» заявил Биба, потягивая кактусовой бренди из стакана. «Странный напиток, но в то же время не менее интересный и пьянящий. А что еще, собственно, нужно от алкоголя?» «А по мне так вполне себе разумные». Не согласился с напарником Боба. «Захотели подраться. Взяли и вышли из заведения. Проблемы какие-то. Вызови на дуэли, на начисти рыло. Начистили по итогу тебе. Ну, только нечего было нарываться. Дикие порядки, как и люди». Вздохнул Биба. Так на то и повторяют «Дикий Запад». Развел руками Боба. Заметь, всех в целом все устраивает. Угу. Если бы не устраивало, то давно бы начистили рожу лорду-шерифу. Фыркнул Биба и залил в себя очередную порцию бренди. Техас оказался удивительным городом. Вот именно что «городом» на одном этапе развития со Спартой. И причем, как поняли два бывших наемника, в южных регионах Техас являлся далеко не сильнейшей фракцией. То есть совсем близко от Спарты был открыт регион, превосходящий ту же степь в несколько раз. Колоссальный регион, полный не менее могущественных фракций. И Техас являлся лишь воротами в новую область. Оттого двое шпионов и наблюдали за ситуацией в Техасе крайне скрупулезно и осторожно. Один неверный шаг – «Испарта может влезть в такие проблемы, что и слова не описать». Техасом управлял лорд-шериф. Он был здесь и царь, и бог, если говорить в двух словах. В его подчинении имелся корпус законников, тех самых всадников, которые обнаружили Бибу и Бобу на подступах к городу, опытные, знающие, с какой стороны держать оружие воины. Боба оценивал, что эти законники находились на уровне близком к гвардии лорда Шурика. Уж больно хорошая у тех оказалась выучка. И на конях скакали, как акробаты, и из арбалетов вели огонь снайперски. А как метали лассо? Боба сам лицезрел, как один законник преследовал воришку по улице. Если бы это действо происходило в цирке, то он бы не заподозрил ничего подозрительного. Уж больно артистично местные служивые вели себя и действовали на публику. Но да, стоит признать, образ они создали для себя впечатляющий и запоминающийся. Что действительно впечатлило двух шпионов, так это информация о создателе воздушного шара, парни по имени Гримм. Как оказалось, Гримм являлся магом, а точнее техно-магом. Подробностей ни Боба, ни Биба не смогли узнать, но становилось ясно одно – техно-маг каким-то образом мог обходить научный блок от системы, что и вылилось в создание воздушного шара. «Так и что ты думаешь, собственно?» Спросил Биба, когда музыка в салуне стала особенно громкой, впрочем, голоса выпивающих игроков звучали не менее громогласно. «Думаю я, что с Техасом иметь дела можно», — заявил Боба. «Мужики, они нормальные, хоть и с прибабахом». Прямо после его слов очередного пьяницу беспардонно выкинули в окно. Раздались треск стекла, визги, хохот, мат и глухие удары от новой массовой потасовки. «Как бы этот прибабах нам всем не аукнулся». Вздохнул Биба. Боба мог лишь пожать плечами, мол, а я что могу поделать? И не с такими Спарта вела дела.